Поменьше мол крови. Да ведь это же изуицидство. Не в церковь, на баррикады идём. Какие уж тут молитвы? А по мне стесняться нечего. Нету денег, воруй. Или как в ваших салонах выражаются, экспроприруй. Я на Волге недавно был. Господи, что там творится? Жалко смотреть. Парень под виселицей поймают, шабаш, а он без паспорта, без сапог, трое суток не евши. Но что ему делать? Разобьет казенную лавку, деньги украдет, спасен. Так, извольте, видеть нельзя. А если и можно, то, извините, без жертв. А уж частных лист ни-ни, невозможно, не ни тронь. Конечно, не тронь. Сидит буржуа толстопузый господин коммерции советник карманников или помещик благодетель крестьян какой-нибудь генерал за булдыгин или паук удавков Нельзя, сохранит Бог, частные лица. Ну значит парню на крюк. Чепуха, стукнул он кулаком. На войне так не в гостинной, а на войне. Чего тут миндальничать? С нами не поминадальничают, не бось. Нас за ушко и на солнышко. Дозольте вам галстук надеть, а мы и нашим, и вашим и капитал приобрести, и невинность девичью соблюсти. Всё это глупость одна. Сидят, сидят, как Семёны столпники, под 30 лет свою святость высиживают. А в это время нас бьют мордой об стол до да в кровь. Дерзай! На всё дерзай. Только тогда ты и человек. Червяки. И никаких вопросов тут нет, всё позволено, слышите, всё. Лишь бы добиться, только бы победить. С вопросами этими, с философиями, с белыми ручками чёрт-то с два далеко не уедешь. Ну, разболтался я с вами, резко оборвал Глебов. Не охотник я до этих разговоров интеллигентских. Не осудите. Завтра будем дело делать в Москве. А доказывать предоставим философам вот этим в манишках, чертах дери. Покойной ночи. Володя скинул поддевку, положил ее под голову, повернулся к стене и сейчас же уснул. Должно быть, в поле шумела метель. Сквозь грохот колес слышался тонкий, едва различимый жалобный вой. Болотов, опустив голову на руки, и, Не мигая смотрел на просаленную обивку дивана и с усилием думал. Прав Володя? Нет, конечно, не прав. Правда не здесь. Но где же? В сотый раз спросил он себя. Обязан каждый член партии в момент революции носить оружие? Да, конечно, обязан. «Значит, и Арсений Иванович, и доктор Берг, и я, и тысячи таких, как и я, лжецы и трусы. Но ведь мы не лжецы. Ведь я не лжец, и не трус. Я-то ведь знаю, что я не трус. Я ведь знаю, что могу быть солдатом. Да-да-да. Именно незаметным солдатом партии. Я-то ведь знаю, что каждый из нас готов умереть». нужно партии управлять. Нужно. Значит, и Арсений Иванович, и я, и Вера Андреевна, и доктор Берг делаем хорошее и умное дело. Но что же мы делаем? Разве не правда, что мы призываем к убийству и сами не убиваем? Разве не правда, что мы говорим, говорим, говорим, а когда дело дойдёт, где мы? «И разве разговаривать значит руководить?» Покачиваясь в такт поезда и чувствуя, что запутался в мыслях, мучительно думал Болотов. «Но тогда Арсений Иванович и я, и доктор Берк лжецы, и нас надо выбросить вон, как негодный ни на что ссор, дать нам волчий билет». «Ваш билет!» — раздался заспанный голос. Сонный кондуктор с фонарём на поясе прощёлкнул маленький жёлтый кусок картона и, возвращая его, сказал: "Вы в Москву едете? Как бы греха не вышло". "А что?" "Да дай бог доехать. Говорят, пошаливают в Москве". Поезд остановился. Двери были открыты, и из коридора тянуло морозом. На шапке, пальто и на сапогах кондуктора налип тающий снег. Должно быть, метель разыгралась вовсю. На станции слышались голоса через чур громкие, звучные в ночной тишине. Давай, третий! Давай! Пискнул далеко впереди паровоз. Поплыли станционные фонари. Болотов, не раздеваясь, бросился на диван.